Глава 10. Из руин в христианство. Евреи в изгнании, христиане в подполье. Эпиграф. Карпент тоа пома непотис. Пожнут твои плоды внуки Вергилий. После разрушения второго храма Иерусалима и самого иудейского государства, еврейский народ и его религия оказались в страшной ситуации. По языческим понятиям того времени, национальный бог евреев проиграл. Он не смог спасти страну от разрушения, нацию от истребления, и даже его собственный дом-храм оказался разрушен. Для рядового еврея это было началом конца света. Только конец света никогда не наступает совсем. Не наступил он и для Иерусалима. Археологи нашли достаточно свидетельств разрушения города в 70 году нашей эры Нашли они и доказательства периода последовавшего запустения, когда от непогоды брошенные неремонтируемые дома и участки городской стены медленно разрушались природой. Особых разрушений от боев 135 -го года они не нашли. Видимо, римляне уже были озадачены постройкой нового города. Существует довольно устойчивый стереотип, что Адриан полностью разрушил все, что оставалось от Старого Иерусалима и даже приказал распахать это место перед строительством нового города. Один из комментариев на это говорит, что император действительно распахал город в качестве элемента древнеримского ритуала основания нового города». По периметру нового города обязательно надо было пропахать плугом, в который был бы запряжен черный бык и белая телица. Точно так же основывался Рим в 753 году до Рождества Христова. Таким образом, новый правитель Иерусалима, одетый в белую ритуальную рубашку, запряг быка и прошелся с плугом по периметру города. Это красивый комментарий, но ему нет, конечно, исторического подтверждения в первоисточниках. С другой стороны, римляне строили города точно так же, как и христианское средневековье, начиная с храма или церкви, места, на которых должны были строиться святыни. Указывали у римлян им это жрецы Авгуры. Возможно, Авгуры Адриана свои предсказания о местах будущих языческих храмов города совершенно сознательно соотнесли с древними святынями Иерусалима. И сделали они это, как я уже сказал для того, чтобы укоренить свою религиозную традицию. И уже в уже существующей иудейской, если посмотреть на топографию города, то получалось, что языческие святыни проходили по прямой линии от горы Илеон Масленичной через святая святых первого крама и через Голгофу. Вот мы и подходим к новой странице истории Иерусалима. К моменту строительства нового города, зачатки христианства, существовали уже более ста лет для человеческой жизни это колоссальный срок для новой религии срок мизерный. все сто лет ушли на первоначальные проповеди и создание собственного религиозного канона святых писаний. выходящему из недр иудаизма новому учению сами евреи практически ничего не могли противопоставить. во-первых евреев земле отцов осталось мало, а многие религиозные учителя погибли. Народ стал забывать устный закон и традиции. Во-вторых, процветающие в Вавилонской тиши лидеры еврейской персидской диаспоры, не неудачными восстаниями, свысока посматривали на израильских духовных лидеров, необдуманно ввергших страну и народ в разорение. В-третьих, набирающая темп христианства предъявила свои права на Танах, которые стали почитать своим Ветхим Заветом. В-четвертых и в основных храма не стал и культ жертвоприношений рухнул. И, наконец, в-пятых, еврейский народ оказался раздробленным на несколько частей, проживающих в разных странах. Для христиан в Иерусалиме были свои святыни, причем сразу несколько. Фактически, практически каждое место тем или иным образом, связанное с перебыванием в городе Иисуса, превратилось со временем в святыню. Все же основным оказалось место распятия Христа, Голгофа и место его краткого земного упокоения. Гроб, гроб Господен. Голгофа и Гроб Господен, до тех пор, пока они окончательно не скрылись под церковными постройками, представляли собой небольшие горки, расположенные друг против друга. Между ними находилась лощинка. Примерно в 44 году нашей эры, уже после евангельских событий, эта местность пошла в состав города после строительства очередной городской стены, о чем упоминалось ранее. Таким образом, для императора Адриана место распятия и погребения Христа находились уже в городской черте. А в императора постарались как следует, стирая память о Христе и укореняя римское язычество. Адриан уравнял лощину между Голгофой и Гробом Господним. Над последними он насыпал земляную платформу, на которой и поставил по одним данным святилище Юпитера Капитолийского, а по другим некий иной храм, так как храм Юпитера мог стоять на Храмовой горе. Фактически на этой платформе сейчас стоит церковь Гроб... Гроба Господня. На Голгофе Адриан построил храм Венеры. Действительно, в 1955 году во время ремонта храма на Голгофе был найден жертвенник святилища Венеры. Таким образом, Археология подтверждает свидетельство церковного предания о том, что Адриан построил на Голгофе храм Венеры. В городе были построены и другие языческие храмы. Сорожены четыре триумфальные арки, два форума и бани. Термы последующие 200 лет на этих местах приносились жертвы римским богам. Там, где некогда находилась святая святых, была установлена конная статуя Адриана. Статуя Венеры Афродиты покрыли Голгофу и гроб Господен. Кроме того, на том месте, где Понтий Пилат вывел Христа к иудеям и сказал «Все человек» Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 5, стояла арка под одноименным названием. Адриан построил на этом месте свою арку.